Глава седьмая. Я сама этого хотела. Опомнившись, Никита вскочил на ноги и бросился к черной коробке. До взрыва оставалось меньше минуты. Он схватил устройство и выпрыгнул с ним в окно. Приземлившись, он очутился между двумя столбевшими охранниками. Что? А ну стоять, рявкнул один из них. В лицо Никите уперся ствол пистолета. Это что за маскарад? Ты кто такой? Так и знала Раздался откуда-то сзади голос Татьяны. Девушка схватила охранника за руку и резко дернула вверх. Никита отклонился в сторону. У самого его уха грохнул выстрел, пуля просвистела над головой. Парень рванулся к забору. Татьяна оттолкнула одного security, затем сбила с ног второго, они опомниться не успели. До взрыва оставалось пять секунд. Никита размахнулся и швырнул коробку через забор. По ту сторону располагался пустырь, заваленный ржавыми железками. Раздался ужасный грохот. Ограда рухнула. Волна нестерпимого жара ударила в Никиту и Татьяну, в охранников. Взрыв разметал свалку отходов, на ее месте теперь дымилась большая воронка. Устройство оказалось очень мощным. Что за дьявол? испуганно пролепетал один из охранников. Где она? спросила Татьяна у Никиты. Легостаев молча показал направление и тут же сам сорвался с места. Татьяна побежала за ним. Они пересекли дымящуюся площадку и увидели причал, у которого качалось несколько больших лодок. У них на глазах пестрая лента запрыгнула в поджидавший ее катер. Рюкзак с украденным устройством по-прежнему болтался на ее спине. Татьяна вдруг выхватила из-под куртки небольшой пистолет со странного вида, длинным и узким дулом. "Ты что задумала?" побледнел Никита. "Всего лишь маячок для слежения", ответила девушка. "На всякий случай". Она быстро прицелилась, раздался едва слышный хлопок, в борт катера впилось нечто маленькое и блестящее. Никита ринулся за пестрой лентой, решив все же задержать ее любым способом. Он в несколько прыжков пересек причал и высоко подпрыгнул, намереваясь заскочить на катер, но кто-то сшиб его прямо на лету. Никита рухнул в холодную воду, не долетев до катера каких-то пару метров. Давыдов заводил мотор. Легастаев вынырнул и хотел плыть за ней, но его схватили за лодыжки и резко дернули под воду. Татьяна испуганно вскрикнула, а Никита тут же хлебнул воды. Он забил руками, задергался, пытаясь освободиться, но его утягивали все глубже. Невидимый противник был чертовски силен. Никита извернулся и нанес удар не глядя. Его кулак достиг цели. Противник резко отпрянул, выпустив целую тучу пузырей. Никита тут же вырвался и устремился к поверхности. Он вынырнул и успел глотнуть воздуха, но тут его снова схватили, а катер до уже почти скрылся в темноте. Рядом показалась голова в плотном серебристом капюшоне. Форкис. Ах ты, гад, выдохнул Никита. Метаморф в ответ сверкнул белозубой улыбкой, а затем бросился на него. Он обхватил Никиту руками и снова начал погружение. Юный оборотень выпустил когти и ударил наотмашь. Форкис издал злобный вопль. Вода рядом окрасилась кровью. Похоже, Никите удалось достать его. Хватка метаморфа ослабла. Форки сметнулся в сторону, зажимая руками израненное лицо. Никита тут же поплыл обратно к мосткам, а метаморф ринулся в противоположную сторону. Он мчался за катером словно дельфин, энергично изгибаясь всем телом и вскоре скрылся из виду. Тяжело дыша, Никита выбрался на причал. Татьяна схватила его за руки, помогла подняться. Вокруг все пылало. По территории завода с криками носились какие-то люди. Оставаться здесь было нельзя. Друзья быстро покинули причал и технологию. «Ну, что? Зачем она приходила? спросила Татьяна, когда они приблизились к ее машине. Она украла что-то, а затем устроила этот взрыв. Не думала, что они с Форкесом разбираются в электронике и механизмах. Скорее разбирается тот, кто приказал им сделать это. И сейчас они наверняка направляются к нему. Поэтому я и прицепила к ним маячок. Если поторопимся, успеем выследить катер. Никита взялся за дверную ручку машины, и тут что-то пронеслось рядом с его щекой. Он ощутил резкое дуновение ветра и впилось, позади в бетонный забор. Татьяна и Никита тут же пригнулись. В нас стреляют, изумилась девушка. Она выхватила из-под куртки пистолет, на этот раз боевой, чего Никита никак не ожидал, и несколько раз выстрелила в темноту. Вдали послышалось сдавленное ругательство и быстрый удаляющийся топот. Затем неподалеку взревел двигатель. Стрелявшие запрыгнули в какую-то машину и быстро убрались в освяся. Когда все стихло, Татьяна медленно выпрямилась и вгляделась в темноту. Ушли. Это их сообщники. «Кто их знает, пожал плечами Никита, осматривая входное отверстие в заборе. Затем выпустил когти и выковырнул застрявшую пулю. Но едва она упала в ладонь, парень с шипением отдернул руку, уронив пулю на землю. "Это серебро", потрясенно выдохнул он. «Черт! как же больно". "Серебро? Серебряная пуля?" Татьяна испуганно на него уставилась. Кто-то хотел убить тебя. Никита встретился с ней взглядом. Но кому это нужно? Тому, кто все о тебе знает, знает, что ты оборотень. Выбор оружия не случаен. Только этого мне не хватало. Никита снова вгляделся в темноту. Через дорогу от проходной завода стоял высокий заброшенный дом с выбитыми окнами, огороженный высоким забором. Когда-то здесь жили люди, но сейчас здание выглядело ветхим и заброшенным. Стреляли явно оттуда. Но кому это могло понадобиться? Размышлять об этом сейчас как-то не хотелось. "Садись", скомандовала Татьяна. "Иначе упустим Давыдову и её сообщника". Они запрыгнули в машину. Татьяна завела двигатель. Судя по показаниям видеоэкрана, закрепленного на приборной панели, Катер Пёстрые ленты и Форки содвигался в сторону порта Санкт-Петербурга. Татьяна последовала за ними. Вскоре они проехали ворота порта и покатили вдоль причалов и лодочных ангаров. Катер перестал двигаться, но точка на экране продолжала мерцать. Несколько минут спустя им пришлось оставить машину у одного из доков и дальше идти пешком. Катер покачивался на воде у самого отдаленного причала. Парочка злоумышленников выбралась на берег И двинулась вдоль высокой железной ограды. Татьяна и Никита, стараясь оставаться в тени, следовали за ними. Форкис и истрёпстрая лента направлялись в сторону дальнего ангара, рассматривая возвышающиеся перед ними здания складов. Наконец они остановились и в нерешительности огляделись. Никита и Татьяна тут же нырнули за массивный бетонный парапет. В это время от стены отделилась высокая темная фигура. «Все прошло удачно, произнес чей-то голос. Вам удалось добыть прибор. Разумеется, ответила пестрая лента. Но почему встреча назначена в таком месте? Человек в черном издал короткий неприятный смешок. Никита насторожился. Он уже слышал этот смех раньше. Парни начали одолевать самые неприятные подозрения. Только что прибыл корабль с необходимым нам оборудованием. Его сопровождал один очень влиятельный человек. Профессор приказал мне встретить нашего гостя и организовать транспортировку груза в убежище. Потому я вас и пригласил именно сюда. Поможете мне развлечь нашего друга, пока грузчики будут переносить ящики в машину? Никита не мог больше терпеть. Он высунул голову из-за парапета и напряженно вгляделся во тьму. Рядом с пестрой лентой и форкисом стоял молодой подтянутый мужчина в черном костюме и коротком плаще. На голове молодчика сидел лихо сдвинутый набок котелок, из-за спины торчала рукоятка длинного меча. Никита едва не вскрикнул, узнав тень метаморфа, сгинувшего несколько месяцев назад в горах у Клыкова, злодея, который зимой пытался убить его сестру. Тень насмешливо смотрел на Форкиса, скаля зубы в кривой усмешке. Что с лицом? Ты словно с газонокосилкой повстречался, скорее с оборотнем, процедил Форкес, прижав ладонь к щеке. С вашим пресловутым наследником. Что он там делал? встревожился Тень. Кто его знает? Догостай вечно появляется там, где его совсем не ждешь. Никита почувствовал, как по его спине побежали мурашки форкисуизвестной его фамилия плохо дело позади тени распахнулись ворота ангара на дорогу упал квадрат желтого света стало видно что в здании склада довольно многолюдно там работали грузчики стоял грузовик с длинным кузовом рабочие загружали в него большие деревянные ящики из ангара вышел невысокий мужчина в темной рабочей одежде Мы почти закончили, начал он и вдруг осёкся, уставившись на пёструю ленту. Яна? Папа, выдохнула Яна Давидова. Она стащила с головы капюшон. Но как? Ты ведь в отъезде. Ты такая худая. Боже, что ты с собой сделала? Ты с этими людьми? Ты А что ты сама здесь делаешь? изумленно выдохнул отец Давыдовы. Какая встреча, усмехнулся тень. Если вы до сих пор не в курсе, могу расставить все точки. Твой отец работает на нас. Он отличный инженер, а нам как раз был нужен специалист такого уровня. Но ты же говорил, что едешь на север, не унималась Яна. Прости, родная, развел руками отец. Эти люди хорошо платят за работу, но одним из условий контракта было полное сохранение тайны. А твоя дочь обратилась к профессору Штерну за помощью, продолжил Тень. Она хотела похудеть и стать красивой, и он исполнил ее желание. Теперь она работает с нами, исполняет кое-какие просьбы профессора. И за это он снабжает ее сывороткой, с помощью которой она поддерживает себя в такой отличной форме. И, кстати, именно она раздобыла для тебя преобразователь Яна, как ты могла, гневно воскликнул отец. О чем ты думала? Так себя изуродовать! Ты знаешь, что эти люди преступники, и ты с ними заодно? Кто бы говорил, папа? злобно выдохнула Яна. Ты и сам тот еще лжец. Вы меня обманули, рассерженно бросил отец. Втравили в эту историю мою дочь, не спросив меня. Да я никогда не дал бы на это согласие. Вы и нас использовали. Твоя дочь была неуклюжей, жалкой толстухой, но взгляни на нее теперь, Жестко отрезал тень. Профессор дал ей второй шанс, и она использует его на полную катушку. Но что ты делаешь для них? спросила Яна. Собираю по старым чертежам одно очень хитроумное устройство. Мне самому интересна эта работа. Не часто увидишь такое управлять погодой и природными катаклизмами. Никита и Татьяна испуганно переглянулись. Трикуси язык", холодно оборвал его тень. "Но больше меня это не интересует. После того, как вы использовали мою дочь, возможно, теперь я преступник, но я не позволю вам сломать ей жизнь. Яна, мы немедленно уходим отсюда". "Что?" испугалась Яна. "Но я не хочу. У меня теперь другая жизнь. Хватит!" Ты должен меня слушаться, ведь я твой отец. Господи, я не могу видеть тебя в таком состоянии. Ты хорошо себя чувствуешь? Кожа да кости, Причем за такое короткое время. Что с тобой сотворили эти коновалы? Он схватил Яну за руку, но та резко вырвалась из его хватки. Я сама этого хотела. Нужно немедленно показать тебя врачам, не унимался отец. Такие резкие перемены не могут хорошо сказаться на твоем здоровье. Девушка уверяет, что отлично себя чувствует, разозлился тень. Оставьте нас в покое, мы уходим, рявкнул Давыдов старший. Тень сделал резкое размытое движение, и его черный клинок, сверкнув, выскользнул из ножен. Никита и Татьяна испуганно замерли. Яна вскрикнула, прижав руки к лицу. Тень схватил ее отца за плечо и приставил меч к его боку. Мужчина застыл. Никита начал подниматься из-за парапета, намереваясь вмешаться, но Татьяна схватила его за руку и резко дернула вниз. "Подожди", шепнула она. Он не станет убивать отца на глазах своей наемницы!» Никита послушно присел. В этот момент тень отчетливо произнес. "Всем закрыть рты и успокоиться. Никто не уйдет отсюда без разрешения профессора Штерна. Сейчас все заходим в ангар". А будешь упираться, я пущу в ход меч. Хорошо, злобно выдохнул отец Яны. — Я пойду. Но ты еще пожалеешь об этом, щенок. Тень лишь хохотнул. Знал бы ты, сколько угроз я выслушал за свою жизнь, но из всех моих противников лишь один сумел от меня ускользнуть. Кто ж знал, что он проклятый вампир. Речь, видимо, шла о Гордеи. Тень и остальные вошли в ангар. Метаморф тащил отца Яна за собой. Тот едва успевал переставлять ноги, но при этом не переставал переругиваться со своей дочерью. Форки хранил молчание. Дорого бы я дала, чтобы услышать, о чем они там будут говорить, призналась Татьяна. Мне есть особый прибор, но я оставила его в машине, идиотка. Может, ты сумеешь подслушать? Слух у тебя куда лучше моего. Если только подобраться поближе. Оценил расстояние до склада Никита. Там работают двигатели погрузчиков, они здорово мешают. Но я могу забраться на крышу, там должны быть слуховые окна. Только будь осторожен, напутствовала его Татьяна. Если отец Давыдовой собирает для них новую версию колебателя земли, мы должны об этом знать. Я буду ждать в машине с включенным двигателем. В случае чего сразу беги ко мне. Хорошо, кивнул Никита. И кинулся к стене склада. Он быстро вскарабкался на покатую крышу строения и осмотрелся. Здесь действительно было несколько окон, некоторые даже оказались открытыми. Стараясь не шуметь, Никита протиснулся в один из люков и ловко спрыгнул на толстую железную балку, протянутую под самым потолком склада. В полумраке он тихонько прошел по ней, затем перепрыгнул на балку пониже. Грузчики теперь сновали прямо под ним. Они поставили на платформу грузовика последний ящик и начали приматывать его толстой цепью, чтобы не соскользнул при транспортировке. Вскоре грузовик выехал из склада, и ворота закрылись. В этот момент Никита увидел тень Форкеса, пеструю ленту и ее отца. Они появились в круге света в центре строения. Навстречу им вышли трое. Профессора Штерна Никита узнал сразу. Тощий старикашка в пильня с темными стеклами, в белом халате и серых брюках. Его длинные слегка растрепанные седые волосы свободно лежали на плечах. Рядом с ним стоял еще один представительный старик с белоснежными волосами. На нем был черный траурный костюм, белая сорочка со стоячим воротничком. Галстук старику заменял старомодный шейный платок из черного шелка. Старик опирался на рукоятку длинной тонкой трости белого цвета, а глаза его были скрыты за большими черными очками. Никита понял, что он слепой, очки и трость это подтверждали. Третьей была привлекательная молодая женщина в черном платье. Через ее плечо висела небольшая черная сумочка. Мгновение спустя к ним присоединились еще пятеро. Они просто вышли из тьмы и замерли позади троицы, выстроившись полукругом. Вот эти выглядели по-настоящему жутко: в черных рубашках и костюмах, бритаголовые, с кожей мертвенно-бледного цвета. Трое мужчин и две женщины, напоминавшие оживших покойников. Все хранили молчание, держась от старика и женщины на расстоянии, но почтительно склонив блестящие в свете фонарей головы. Господа Сентери обратился к слепому старику и его спутнице Тень. Никита ошеломленно замер. «Еще пара Сентери. Позвольте представить вам наших юных новобранцев, пеструю Ленту и Форкиса, продолжал Тень. А это? Он повернулся к молодежи. Нестор и Гелла Сентери. Наши почетные гости